Глава третья. Сталкеры третий час быстро шли по холмистым перелескам востока свалки. Обходили заполненные болотной жижей балки и стаи бестолковых слепых псов. Никого серьезного из монстров не встретили, что в такой дурацкий день уже было сродни удачи. Вышли с северного за день, Пока выброс, пока война с лимонадовцами. Получилось только к пяти ближе и вышли. «Ты чего все с гадючкой-то ходишь?» Прервал молчание призрак. «Обижаешь? Оригинал!» Проводник спавил ход и перевесил ПП на шею, чтобы товарищу было видно, что это настоящий пятый СД, а не подделка с дурацким названием. Пистолет-пулемет ХК-МП-5 проводника был не самой распространенной модели, с широким интегрированным глушителем и не складывающимся прикладом. В основном у этой модификации приклад делается телескопическим. Призрак взвесил в руки машинку. «Композиты?» «Что-то легкий он у тебя. Где взял?» «Они. Где взял, там нет, но... История...» «Опа! Там один». Проводник присел между кустов, напарник повторил движение, подняв ствол в направлении угрозы. Дозорный определился чутьем проводника, как пацанчик, что он и довел до сведения товарища. Тут подумал несколько секунд. «Бандит. Если, как говоришь, пацанчик, то с депо он. Вот что сделаем» ты обойди слева по воде. Я прямо пойду, начну разговор. Если нормально все, то пройдем. А то со временем уже швах, конечно. Ну, а не сговоримся, вали его сразу. Там же непонятно, что за народ. Если султана, пацан, то договоримся. Если опять что-то, какие-то отморозки, то для здоровья лучше уйти». Проводник молча кивнул и тихо пошел через болотистые лужи, заходя дозорному сбоку. Призрак же, наоборот, нарочито громко попёрся к спрятавшемуся в поросли. ПП свой для придания достоверности в руки не взял. «Эй, есть кто? Не стреляй! Сталкер я! Бродяга честный!» Сказал в сторону кустов, когда понял, что проводник на позиции. «Руки на гору! Бачили мы честных!» Из кустов поднялся молодой, если не сказать юный гопник в стандартной кожанке и спортивных штанах. Правда, в противогазе, который сейчас с лица стащил вниз. На ногах берцы, на руках перчатки из стандартного камуфляжного набора натовского миротворца. В общем, вполне по уму прикинутый такой пацанчик. В руках калаш Ксюха. «Руки, — сказал! Автомат, рюкзак на землю! Артефакты, бабки есть?» Похоже, сопливый разбойник был испуган, не ожидал, что сталкер может неслышно подойти так близко. «Ты помойку-то завали!» — призрак и не подумал подчиниться. «А ты чё?» Молодой придурок сделал шаг к сталкеру и почувствовал, как в спину ему уперся ствол. «Хуй вочо! Понял? Так и молодца! Теперь быстро, чтобы не сердить дядю у тебя сзади, говоришь, кто, чей, сколько вас! Хотя последнее не важно. Отвечать!» Призрак голоса не повысил, помня, что остальные пятеро, по словам проводника, сидят метрах в двухстах в сторону цистерн нефтехранилищ. «Это по направлению, куда им и надо было идти». «Э, ну, мужики, это... свои же все... дубья кислого бригады. Султана мы...» Теперь уже по-настоящему испуганно заговорил гопник, почему-то включив речевую инверсию. «Прям мастер йода!» «Свои в такую погоду дома сидят, телевизор смотрят!» — злорадно выдал призрак. Проводнику показалось смешным, а малолетний бандюк мультяшного прикола не понял. «Дело к кислому есть. Пошли!» Призрак направил свой ее на скисшего пацана. «О, какую? Он!» — начал был гопник, но призрак отвесил ему обидного подзатыльника. «Не твое собачье!» Проводник у бандита предусмотрительно калаш изъял. Видимо, валить его, по мнению старшего товарища, было необязательно. Наоборот, стоило прогуляться с ним до лагеря некоего кислого. Первым к костру вышел неудачливый дозорный. За ним призрак. Проводник остался прикрывать в тени ветвей. «Ветер в хату!» — бархатным голосом вкратчиво поинтересовался сталкер, подталкивая малолетнего преступника в спину. Бандиты не ожидали такого театрального появления и повскакали, бестолково похватав разнокалиберный арсенал. «Ну что с них взять? Дикие люди!» «Ты!» — высокий бандит в черных плащах, капюшоне и маске сделал шаг вперед. «Призрак! Ты, что ли? Ну, мля! Дуб! А ты че?» «Это он уже к своему подчиненному!» Пока тут блеял какие-то отмазки, сталкеры и долговязый бандит рассмеялись и аккуратно похлопали друг друга по спинам. Друзья, стало быть, значит. «Ты как здесь?» — это бандит, указывая на бревнышко возле костра призраку. «Мимо, крокодил. Твоего вот повстречал. Я не один, кста. От нас не убудет. Прошу к шалашу». Проводник вышел к костру. Бандиты уже поостыли и опустили стволы, стали рассаживаться вокруг. Дуба отправили нести службу, пригрозив горячей кочергой в задницу. Кислый даже ее показал, вынув из костра. «Пожрать, выпить не предложу, а от есть». «Так и чё, куда путь держите?» — поинтересовался бригадир, пока один из бандитов разливал сталкером похудшую черную жидкость по алюминиевым кружкам. Чефир оказался крепким и очень сладким. Вроде он без сахара готовится. Хотя тут явно спецы собрались. Спрашивать их о верности рецептуры проводник не стал. Как всегда, чуть повело голову. От суперчая мозг прочистился, дыхание стало легким. До ростка идем, Дела там. Работу обещали. И хороша ли работа? Чего обещают? Продолжал допытываться в обычной пацанской манере кислый, подливая в кружку призрака похучего чефиря. За чаек наш вам. Ну, пора нам, старшой. Работа, не бей лежачего. Там пройти, тут провести. Так ты возьмешь за проход со старых кентов? «Ты как, возьмешь за проход со старых кентов?» — поинтересовался призрак. Проводник сделал себе заметку, что надо бы повыяснять, чего это за такая вдруг дружба у вольного с султановским бригадиром. «А ты не торопись, братка! В зоне торопиться не по понятиям», — хитро прищурился кислый. «Ты вот что, может, чего слышал, бачил? Тут вот сейчас как-то закамуристого много. Тебе же верю, порожняка не погонишь». «Ну...» «Приходилось!» Призрак присел обратно. «Это смотря чего интересно. В зоне всегда не как вчера. А ты скажи, что, может, что, по дороге чухнули? Мы вон с депо шли, встретили бродяг. Те показали на дорогу. Сказали, там кровососов видали. Двоих. Ну, у страха глаза-то велики». Монолит на трубе сел крепко. На свалке техники с ними схлестнулись. Уйти смогли. Призрак вопросительно посмотрел на бандитского лидера. «И как?» Похоже, Кислого именно такие новости интересовали. Да как им кверху? Срисовали они нас, двинулись по следу. Мы к воякам на Северный подались. У вояк жукнулись. Кислый был сама заинтересованность. Да, если в двух словах отбились. А там сейчас старшим Халецкий. Он не дурак поборыжить. Думаю, и с вашими Якшаться готов. Не, нам-то прочь понятия. Бандитский бригадир был явно озадачен. Да. «За наводочку по чертям на свалке наши вам!» «Ты вот что, призрак! Ты же ган правильный! Давай так!» «Ты мне, я тебе!» Кислый пересел на бревнышко рядом. Бандиты внимательно слушали бригадира. «Что имеешь в виду?» «А ничего с вас не возьму. Только проведите пацанов моих болотами к барахолке. Лясы поточить с мерками там надо. По дороге-то теперь никак. Кровопивцы шарятся». Призрак глянул на напарника. Тот согласно прикрыл глаза. Если кровосос где-то возле гуляет, то обходить его надо 77-й дорогой, сколько бы стволов ни было. Этот захочет, скрадет одного-двух обязательно, куда там медведю в тайге. И не увидишь его, и не услышишь. А инфракрасной аппаратуры с собой нет, равно как квада долговцев или отделение военсталов. Они очень пригодились бы для гарантии уничтожения такого монстряка. Кислый оказалось, что называется, парень не промах. Пошли-то вместе но он, взяв с собой дуба, очень скоро отвалил, отправился в депо предупредить о новых вводных своего бугра по имени Султан. Вечерело. В октябре быстро смеркается. Серое небо быстро темнело. Ветер почти стих. Проводник по дуге обошел старые вертикальные цистерны ржаво-серо-зеленого цвета. К барахолке, полуразрушенному фабричному зданию, подходили в полных сумерках. По словам главаря бандитов, там сейчас обитали наемники — которые вызвали людей султана для обсуждения совместной операции. Наймы они вообще те еще любители загребать жар чужими руками. Вот и теперь кто-то в синдикате согласился немного поделиться наградой за какое-то дельце. Выстрелы хлопнули неожиданно. Проводник вскрикнул и, развернувшись от удара, упал, откатился к здоровенным корням старого тополя. Стреляли с верхнего этажа барахолки. Призрак видел силуэт на сером фоне неба. Но стрелять не стал. Куда его ппшки против винтовок? Скользнул к товарищу. Тот морщился и еле сдерживал стон, схватившись за левое плечо. Бандиты уже рассыпались по поляне и азартно полили по барахолке. Кричали, подбадривая друг друга. "Ща мы их! Сбоку! Сбоку заходи! Вали актив!» В ответ профессионально заговорили штурмовые стволы. Одна, вторая, перезарядка, и в этот момент вступает третья. Снова перезарядка. Так стреляют профи... Это не монолитовцы, не клановцы. Это солдаты могли бы быть, если бы не звук. Штурмовые винтовки G36 и, кажется, SCAR. Их голоса спутать со стандартными m 4 a 4 никак нельзя. Это не солдаты и не воинсталы. Наемники это. И лупят они по бандитам с возрастающей интенсивностью. Слева рядом загрохотал ручной пулемет с традиционным для немцев индексом MG на базе той же 36-й. Призрак высадил магазин в кусты тремя порциями. Пулемет заткнулся, зато там, за кустами, начали орать неприличными словами по-английски и по-русски. «Добавил им F1?» «Все, кажись, рассердил их не по-детски. Теперь пора валить». Бандиты, воспользовавшись заминкой пулеметчика, перешли в жидкую контратаку. Орали еще громче пораненных наемников. Впереди слева грохнуло подряд два взрыва гранат. Это позволило призраку быстро ощупать напарника. Тот немногословно и безыскусно матерился. На первый взгляд серьезно пострадали левое плечо и грудина, но крови на перчатках призрака не было. Значит, придет еще. Проводник был плох. Видимо, знатно прилетело ему. Схватив в охапку напарника, призрак потащил его назад под покров высоких елей. Товарищ еле перебирал ногами, но все же включился, даже изобразил бег трусцой. Сзади еще раз грохнуло. Кто-то заверещал, По листьям над головой зашлепали пули. Призрак уронил напарника за пень и развернулся, приседая. Ни черта не было видно в этих мрачных дождливых сумерках. Кажись, на одиннадцать, движение. Верная пищалка пару раз тихо хлестанула в ту сторону короткими. Оттуда бестолково ответили во все четыре стороны света сразу. Призрак продолжил вести огонь, хотя в темноте результат все равно был непонятен. Дострелял в магазин, перезарядил. Сделался тихим. Но никто так и не появился. В стороне барахолки продолжался бой. Помня мудрость, что ждать да догонять хуже нет, призрак подхватил полумертвого напарника и потащил его в сторону перехода к темной долине. Идти обратно по свалке с учетом информации о кровососе точно не стоило. А у барахолки не утихал бой. Оставалось отступить туда, где был шанс перевести дух, и, наконец, разобраться с уровнем повреждений проводника». Призрак упрямо потащил товарища в лес. Минут через десять стрельба за спиной почти стихла, что, несомненно, было нехорошо. Как бы эти черти с по последу не ломанулись. Призрак тащил слабеющего на глазах товарища и тихо рычал. «Какого хрена вообще происходит? Что за подстава? Кислый падло ушел же! Знал он, что ли?» Проводник почти перестал перебирать ногами. Видимо, его ранения были серьезнее, чем казались на первый взгляд. Темнота — это, конечно, друг молодежи. Но нормальные люди по темноте в зоне не ходят. Зато теперь есть реальная возможность оторваться. Призрак остановился, тяжело дыша. Проход между скалистыми холмами, нечто вроде ущелья, что ведет со свалки в долину, был уже позади. Проводник что-то тихо бормотал. Призрак прислушался. Клини, промедол. Не могу. Сейчас рублюсь. В аптеке он, ухали, брали. Сейчас давай. Призрак сноровисто ощупал лежащего на траве напарника. Крови, как ни странно, так и не нашел. Зато понял, что левая рука с плечом раздроблены. Вероятно, и ребра переломаны. Плохо, что со стороны сердца. «Промедол тебя быстрее вырубит! Ты ж скиснешь. Хотя. Пульс проводника прощупывался плохо, был нестабильным, рваным. Похоже, пулевой гидроудар повредил сердечную мышцу. Это, конечно, кобздец. Лучше бы прошило на вылет. Ну, промедол так промедол. И призрак вколол напарнику шприц-тюбик из армейской аптечки. Если бы он только знал, что за этим последует. Идти по зоне в темноте может не каждый бродяга. Если по-честному, то никто, кроме проводников, Но некоторые легендарные супергерои иногда, исключительно по острой необходимости, делают и не такое. Вот и теперь призрак героически тащил полудохлого, прибалдевшего от наркоты товарища на плече, время от времени останавливаясь и настороженно вертя головой. «Ночная зона — это как суперигра, только без суперприза», — призрак решил идти левее по направлению к кладбищу техники. Левее — это не по традиции старого анекдота, а потому что между болотцем возле недостроенной фабрики и каменистыми холмами, ограждающими темную долину слева, впереди по ходу движения находился брошенный в 2000-е годы трактор. Здоровенный, высокий, тяжелый и железный, как танк, желтый бульдозер-катерпиллер с бронированными стеклами кабины. Сталкеры обычно использовали его для привала. Сейчас этот техномонстр вырастал из темноты прямо перед ними — И это было очень кстати. Первым исчез звук. Призрак, не поняв, тормознул. Не вовремя полностью отключился проводник и начал сползать на землю. Пришлось его поднимать и нести, взвалив на себя. Получилось недалеко. В ушах появился белый шум. Как шумит телевизор на канале без сигнала. Призрак, остановившись, так еще и не понял, что же произошло, когда мир неторопливо и основательно приобрел кубические формы. Светлые кубы с резкими контрастными гранями заполнили пространство, при этом не изменяя сути вещей. Каждый куб был предметом или действием. Они были логичны, приятны внешне и не существовало иного строения мира. Кубом в себе он ощущал свой разум. Он и сам был куб и не помнил своего имени. Имени нужно. И нет ничего такого, что меняла бы зависимость объектов в пространстве куба. Ведь материи и мысли — суть кубы разного размера и цвета. Они должны быть аккуратно уложены в куб Вселенной, потому что куб времени уже готов, и стоит задача лишь совместить прочие кубы для объединения двух великих кубов пространства и времени. Как в игре, кубы падают и вываливаются отовсюду. Их надо расставлять. Ошибки раздражают мир и становится невыносимо тоскливо, потому что эти ошибки делают больно идеальному кубу. Вся задача сейчас в том, чтобы куб времени никак не был заполнен теми, которых, конечно, нет, но им надо противостоять. Куб — это идеал, а само время очень тускло. Только его проекция, которой мало... И она не может быть оранжевой. Проводник открыл глаза и резко сел. Что за нахер? Вечерело. В дверной проем было видно, как октябрьский ветер гнал желто коричневую листву по серой пожухлой траве. Было холодно, зябко, влажно, тяжко ломило все тело. Сколько же я тут. Голова, как ни странно, работала отчетливо. Значит, не похмелье. Чего, блин, было-то? а Точно! Перестрелка вечером на свалке! Наемник выстрелил в меня!» Под эти мысли проводник очень медленно и аккуратно перевернулся и скосил глаза на свое левое плечо. Повязки не было, ранения не было, вообще ничего не было. Не ощущалось ни боли, ни неудобства. «Не понял. Перестрелка, помнится, была после заката, и уже почти темно было». А сейчас сколько? 17.35? Так я тут сутки, считай. Я где вообще? Паники не было, но из-за горизонта сознания неотвратимо накатывало охренение. Сука! Рядом завозилось что-то. Из угла выплыл призрак, увидел напарника с глазами по пятьдесят копеек, щупающего свое плечо, почему-то занервничал, вскочил, охнул и снова присел. Ух, ю «Ты чего?» — поинтересовался проводник, вставая. «И тут же понял, чего тот?» Невообразимо хотелось облегчиться и по-малому, и по-большому. «Ой, я того, до ветру!» — буркнул он и выскочил из вагончика. Только теперь он понял, где находится. Старый строительный вагончик возле теплоцентрали в темной долине. «И как это мы тут?» Рядом, наплевав на принципы безопасности и приличия, пристроился напарник. Натянув штаны, они встали у входа в бытовку. «Я ранен был? Точно же помню!» Проводник продемонстрировал левую руку и плечо без признаков повреждения. Все работало как новенькое. «Какой там ранен? Ты вообще скис! Я промедула тебе ввалил. Ты что-то бормотал, а потом упал просто. Я думал, все, помре!» Призрак внимательно рассматривал зарю напарника. «Ну да, вставки у тебя, потому не пробил он. Во, смотри, тут и тут вмятины, дайте бог! Два попадания!» Пришлось снимать. Напарники молча тупо рассматривали внушительные вмятины на грудной и плечевой бронепластинах анатомической формы. Теперь уже, правда, эту форму начисто потерявших. «Ты труп был, брат, реально!» Призрак не знал, как объяснить неожиданное оживление товарища, но кое о чем начинал догадываться. «Ты помнишь, что мне говорил прямо перед тем, как сознание потерять?» «Ну, вспомни!» «Ну, вроде что то помню». Проводник присел на ящик в бытовке. «Не могу. Жрать хочу и пить. Умираю. Давай сначала поедим. Голова не работает совсем. Тошнит ужасно». У призрака было примерно такое же ощущение. Пришлось достать тушенку, воду, галеты. Пока ели, молчали. А есть очень хотелось. Считай, сутки были без памяти. И не попить, не в туалет. Хорошо самих никто не пришел и не сожрал. Ну, двинули. Опять вечереет. Мы на ночной образ жизни переходим, как те лемуры. Призрак встряхнул крошки и натянул рюкзак. Ты как, что помнишь? Да, почти ничего. Проводник тоже поднялся, но не уверенно. Идти почему-то совсем не хотелось, особенно туда, в сторону перехода на кладбище техники. Это же псишка была. Я после псих атак ничего не помню как та история, ну, с автоматом, ты спрашивал еще. Я? Призрак нервничал непонятно от чего. По ощущению, надо было срочно двигаться. Ну да, ты спросил, что это я с МПшкой. Проводник же наоборот что-то медлил, и это призрака выводило. Вот же молчу, а тут поговорить его пробило. Что это было, приз? Ну ты вот сказал, почти ничего, значит, что-то есть в памяти? Я просто не хочу раньше тебе говорить догадку. Хочу подтверждения. Так, чтобы на тебя не влиять. Пойдем, по дороге поговорим. Да-да, сейчас. Ты понимаешь, мне было совсем каюк, я только помню какие-то квадратики. И да, я же тебя предупредить хотел, что пси-аномалия, но сказать не успел и не слушался язык. Опа! Призрак хлопнул по коленям. Ну, точняк. Я раньше сам не попадал, но сходится... Мы в свежий мозголом вляпались. Там его не было, а мы после выброса шли. Ты скис и не увидел, а я тобой занят был. Он дает массу непоняток, но основные — это глюки с кубами и квадратами и очень высокий порог психоактивности. Человека прям таки заряжает силой. Ну, того, кто там с ума не сходит, как говорили. Вот помнишь там у ужарки в первый раз, когда познакомились только? Я тебе рассказывал. Призрак вышел из вагончика и притоптывал ногой от нетерпения. Ну, пошли уже. Смеркается. Мозголом? Это он меня вылечил, получается? Ты говорил, у меня побито и поломано было все. Проводник вышел вслед за торопящимся напарником. И снаружи вдруг остро ощутил, понял, что его не пускает туда, куда так торопится призрак. Зона лечит, зона калечит. Вот провалялся ты сутки. Процессы в организме активно работали. Так-то да, это как я рассказывал. Жарко не просто огнем лупит. Она... Ты помнишь?» «Да. Отнимает энергию. Высасывает. А мозголом, значит...» «Ну да. Наоборот. Накачивает. Может убить. А тебя вылечил. Пошли. Все!» Проводник смотрел в сторону недостроенной фабрики, где теперь обретались бандюки Борова. За пригорком с заправочной станцией были видны только крыши пары высоких зданий. Покачал головой и с места не двинулся. «Нет, Сань, не пойдем туда». «Сосыч там. Матерый. На охоту пошел. Шарится в круг заборов. Надо уходить. Я его хорошо чую. И он нас скоро засечет». «Да я его урою! В стволы возьмем. Ты же его срисуешь. Сейчас идти надо. Опаздываем. Мне во как надо быть там!» Призрак раздраженно дернул затвор пистолета-пулемета. «Саня, это не ты говоришь». Проводник выглядел замедленным рядом со взъерошенным дерганным призраком. «Чего?» Это он в тебе говорит. — Какой еще он? — Мозголом. — Ты сам сказал что? Он накачивает энергией. Мне он ускорил обмен в организме, залечил разрывы, переломы. А тебе? — Чего он... мне? Призрак был зол, но, сделав пару шагов, остановился и обернулся. — Ничего. У тебя сейчас вместо разума ярость темная, и ты готов порвать кровососа. У тебя вброс гормонов же. Ты на смерть мозголомом отправлен. Ты понял сам. Это отложенный эффект. Аномалия так кормит монстра. Ты мне просто скажи сейчас. У тебя сколько патронов? Проводник подошел вплотную к напарнику и внимательно смотрел ему в глаза. Призрак будто очнулся. Чуть отшатнувшись от товарища, захлопал себя по разгрузке. Не в попад виновато сказал. Я магазин посеял. И пистолет. Сел на какую-то техническую железяку и с силой растер лицо. Полез в рюкзак, покопался там, поднял взгляд на напарника. Пол магазина всего. Ах, ты ж еб. Да, это он меня почти взял. На корм, значит, говоришь? Значит, уходить? Куда? От сосяры в обратку. Обойдем слева теплостанцию по колючке. Там внутри кто-то есть. Ощущение негатив. «Болото тоже идем слева. Там плоти, и до фермы никого. А там вроде норм». Проводник снова перешел на свой скупой информативный стиль. «Пойдем быстро. У меня ощущения все обострены. Ты ведь говоришь, надо сбросить излишек этой силы. До полночи дойдем». «Ох, Валю! Накажи гоп!» Идти к ферме далековато, но смысл в словах напарника был. Призрак развернулся и скоро зашагал к забору теплостанции, видневшемуся в тумане осенних сумерек. Проводник след вслед за ним. Шли ходка. Мозголом подарил незабываемые ощущения. Проводник в сгустившейся темноте видел на километры вперед. Чувствовал слепого пса под мостом, каких-то непонятных людей в подвале теплостанции и мог даже посчитать их. Сосканировал десяток аномалий вокруг. Далеко, за колючей проволокой, в радиационных полях засек тройку кабанов на лежке. Призрак тихо рассказывал об очень странных видениях, в которых его роль была наполнить объемы пространства и времени, сохраняя равновесие и помешать кому-то это равновесие нарушить. Свои видения он так и не вспомнил. Как и тогда, на складах, когда его, полуживого, отыскали свободовцы. Тогда ему повезло, как и сейчас. Оба раза он столкнулся с мощным пси-ударом. Что-то его защищает от выжигания мозга. Другие, что попали в псишторм или редчайшую аномалию мозголом, погибали сразу или становились зомбаками. Плоти почувствовали сталкеров и, подвывая, затопленный перерез. Когда их с десяток, то они становятся опасны, как малолетние гопники на окраине. В одиночку стараются сразу убежать. Призрак мстительно влепил одиночным в лоб самой проворной и крупной твари. Она, сложив клешни, хлопнулась на бок. «Еще бы! 45-й калибр, гидрошок тебе так прилетит!» «Я не совсем понял. Это случаи были такие, с лечением после мозголома?» Проводник нагнал призрака и шел рядом. Впереди никакой опасности не ощущалось. «Я так, чтобы подтвержденных случаев не слышал, но по косвенным признакам это вполне допустимо. Все в зоне бывает впервые. Мне другое интересно». Как-то мы так далеко оказались от трактора. Прошли ведь как-то на манер зомбаков, и кровосос не тронул. Вот тоже. Что там, огонь уже? Это он, прозамелькавший отцвет костра за бетонным забором фермы. К ферме подходили максимально открыто, передав приветствие честным бродягам на общем канале. От стены отделился сталкер в противогазе старого образца и стандартной заре. В руках полуавтоматический итальянский дробовик «Спас-12», Что любят показывать в американских фильмах как суровую полицейскую пушку. По всему, видать, охотник. Призрак ты! Вместо здрасте, произнес он. Из-под маски получилось глухо И примкнувший к ним проводник. Призрак всмотрелся в силуэт. Данила, мастер! Не как ты признал. Это действительно был Данила по прозвищу мастер. Неплохой охотник из группы Гонды. Обладал даром следопыта и вообще человеком был невредным, легким и приятным в общении. Да в безопасный режим поставили. Потому непонятно, кто, что. Призрак приостановился возле дозорного. Так него пошаливает. Борово, пацаны, с одной стороны. Валетов, вон с другой. Там наши все. И Кватка Лобка. Долговцы-то откуда? И их спроси. Вы что так поздно? Запыхавшись, смотрю. Случилось чего? Да и случилось. И вообще... Всего в двух словах не перескажешь. Ты извини. Призрак только махнул рукой. Ну, я через четверть часа сменяюсь. Подойду, расскажешь? Да, сейчас все равно пожрать, только все разговоры потом. За бетонным забором старой советской свинофермы, а может и коровника, сталкеров встретили как родных. Вот что значит сталкерское братство. И налили, и еды сунули, по плечам похлопали, предложили до утра отдохнуть и в дежурство не вставать. Это, конечно, что и говорить, приятно было. У костра сидело трое охотников: сам Гонта, старший в четверке, его помощник краб и гармата. С ними вместе колобок, да его люди, разговорчивый пулеметчик, плечко и мрачноватый масластый верзил-звягин, штатный снайпер Квада. Люди все известные. А тяжелый ваш где? насытившись и выпив 100 грамм, поинтересовался призрак у колобка. «У пролома вон, там, под водонапорной башней, видишь?» На самом деле темнота осенней была класса глаз выколи, что призрак честно довел до командира квада. «Да огня сказал не зажигать ему. Данила-то вон чего, говорит, пацаны местные видели излома недавно. Ну там пролом один, вот шульга и стражит. Ты не томи приз, давай расскажи, что с нужда вам была по ночи ходить. А то завалились, как тот Герман в полночь, сожрали, понимаешь, паёк». Водки высосали, и молчок!» Колобок весело прищурился. Ну, грех было не поделиться с добрыми-то людьми. Как мог, сжато и не вдаваясь в ненужные подробности, призрак рассказал о последних приключениях. Сталкеры слушали молча и очень внимательно. Не хахмили, как это долговцы любят, и над рассказчиком не подшучивали. Рассказ произвел впечатление. Все еще помолчали, переваривая услышанное. «Еще бы!» Это не залихватский боевичок в мягкой обложке, чтобы в метро почитать. Это вот с тобой рядом сидят люди, что за три дня событий на свою задницу заработали, как некоторые за всю карьеру в зоне не получали. И ничего, оба живы, даже здоровы, хотя и несколько осоловевшими выглядят, устали видать. Ну, брат, вы, конечно, да. Ты говоришь, бандиты в стволы с наймами? Нам там идти теперь не это. Что скажешь? Это колобок к крабу уже. Все знают, что лидер этой охотничьей промысловой артели из четырех человек, Гонта, не очень разговорчив. Все дела с заказчиками и переговоры лежат на Крабе. И по деньгам с ним, и по прочему всему. — Оно ну, верно. Не надо вам там идти. Ведь непонятно вообще, что происходит. На свалке Монолит. У Мерков какая-то вожжа под хвост попала. — А Кровосос, значит, говоришь, матерый там, за бензоколонками? Последнюю фразу Краб обратил уже к призраку. — Не в курсе. Не видел. Призрак, в свою очередь, кивнул на напарника. «Ну, я тоже не видел, но после мозголома все ощущения на порядок выше. Чуйка, ого-го! Да даже сейчас еще штырит!» «Сосач почтенный, на четверть центнера, не меньше. Осторожный. Я все боялся, засечет, пойдет за нами». Вступил в разговор проводник. «Думаешь, местный? Лешка Ивановна где?» Гонта решил тоже влиться в обсуждение. По всему, на бензоколонке есть в здании трехэтажном. Там подвалы. Где еще? Заказ у нас на него. Отведешь утром. Проводник посмотрел на призрака. Все-таки заказчиком тут был его старший товарищ. Тот согласно кивнул гонти. Патроны не богатые, мне сорок пятого. Не, ну это экзотика. У нас по-простому, двенадцатый в основном. Есть разрывной девятнадцатый к пистолету. Краб показал на свое монстрозное ружье протекта револьверный дробовик без особой точности, но с дикой скорострельностью. А давай тогда люгера пистолетный раз есть, а то у нас после этой войны совсем по нулям. И договорились, как утро, так идем. Сколько отсыплешь? Отсыплю тут же и по-богатому с полторы сотни. Видимо, не очень охотникам этот патрон и нужен-то был. У них своя параллельная жизнь. Заказы, облавы, выслеживания. И оружие, соответственно, заточено под это проводнику тем временем подсел Гонта. Скуластый, небольшой мужичок с грубыми чертами лица и глазами чуть на выкате. Не красавец, даже по местным меркам. Но товарищ авторитетный, охотник с большим стажем. Особенностью Гонты была лапидарность общения. Давно не виделись. Как с год? Ты с кем тогда был? С леса ушел и все. С кем? Не припомню. А куда из леса ушли мы? В склады... Это была часть жизни проводника, безвозвратно пропавшая после псишторма. Было бы неплохо узнать подробности. Призрак, услышавший часть разговора, прислушался, как и прочие сталкеры, сидящие у костра. «Да. А с кем я ушел, говоришь?» «Ну, этот, балабол такой. С нами еще хотел». «Дань, как его?» «Гонта. Да ты так любого назвать сможешь». «Балабол. Тоже характеристика», — ответил подошедший со смены Данила Мастер. «Ленина в мавзолее, к примеру», — в тон добавил лейтенант Плечко. Сталкеры встретили шутку юмора общим ржанием. Гонта только махнул рукой. Разговор скатился к анекдотам. Проводник ткнул в бок напарника. «Я что-то спать не могу». «Капитан», — обратился к колобку призрак. «Ты нам выдели время по дежурству, а то мы же, считай, проспали сутки почти. Сейчас, пока дурь мозголомная не выветрится, все равно не уснем». Да расписание дежурств уже утрясли. Кто спит, кто ест, кто чего. Сейчас считай пол первого, пра на боковую. Ну, если вы так, то там, он махнул кружкой в сторону невидной в темноте водонапорной башни. Сейчас Шульга один. Пролом там, где я говорил, пояснил он. Вы его, если смените, то и хорошо. Шульга был доволен неожиданной сменой, презентовал шоколадный батончик и, клацая экзой, утопил к костру. Сталкеры же разожгли свой в углу между небольшой бетонной коробкой трансформаторной будки и забором, так, чтобы снаружи видно не было. Ветер в угол не задувал, дождя не случилось, но было отчетливо холодно. Температура в эту ночь явно ползла к нулю. «Так скажи до конца, что за история у тебя с МПшкой вышла? Ты начал вроде. Все равно сидеть долго». Проводник переложил свой надежный 5ДС на колени. «Это как раз тогда случилось, что Гонта напомнил». Я с ними ходил. Гармата еще не было тогда, и они только собрались в команду. В рыжем лесу мы собак брали, псевдособак. Сейчас совсем не помню, что да как было там. Возможно, память потерялась из-за того, что потом случилось. Я тебе ведь говорил, что у меня провалы в памяти из-за пси воздействия. Вот тогда и началось. Странно. Я был уверен, что на военные склады ушел один тогда. Гонта -то говорит, что с кем-то. «Да наверняка. Один никто не ходит. Я пинг. Был у тебя напарник?» Призрак разломил дареный батончик и протянул половину напарнику. «Ну да. Но я ничего не помню с момента, как ушел. Чего ушел? С кем? Помню только, что заказ этот мы выполнили. А на складах я влип по полной, попал по неопытности в псишторм. Как зомбаком не стал, не знаю. Нашли меня, освободя его возле кислого озера». Ну, того с газировками. Отволокли мою тушку к себе. Потом рассказывают, что совсем никакой был, взгляд остановившийся и в одну точку, расфокусированный такой, пульс видный, дыхание через раз, но воду пьешь, значит, умирать пока не настроился. И провалялся я так пару дней. Ни туда, ни сюда. Дядька Яр тогда за старшего медика там был. Говорит, пытался привести в чувство, но без толку. На третий день утром к Лукашу пришла Мара. Какие-то свои мутки с грехом, как всегда. Яр ее и попросил меня посмотреть. Эти ученые-мутанты, они ведь много чего могут. В результате она не ушла и сутки со мной просидела. Всех выгнала. Что делала, никто не знает. Но потом я как будто вынырнул откуда то Смотрю. мать божья! Мара же страшна, как самка Сосоча. Вся какая-то неуклюжая. Длинная, метра два угловатая в своем плаще, худющая, на лице какие-то наросты, глаза черные, вообще без белков, кожа коричневая, что ее плащ. Маску не снимала при свободовцах, но со мной сняла и коротко поговорила наедине. Сказала, что у меня дар будет ходить, как грешники ходят. И я Зоне нужен. Отдал ей тогда весь заработок за того рейда. И больше никогда ее не встречал. Ну а ближе к телу, Это как-то с гадючкой твоей связано? А свободовцы вовсе не альтруистами были. Говорят, мол, мы тебя вытащили, выходили, изволь воль, фонд клана занести. А чего у меня, после как с расплатился и ничего, Ксюха с тремя магазинами, Сизет верный, с ним в зону пришел. Короче, договорились отработать. И отправили меня на три недели на барьер. Там как раз зомбаки тоннами перли. Ну и лимонадовцы заглядывали. «В смысле, на рубеж?» «Да, они его по-разному зовут». Я подумал и не стал ерепениться, потому что интересно было, что это за такой дар. Ну, то есть про дар, как твой там, или у стрелка, я уже знал тогда. А тут такая возможность. Приписали меня к тройке манавара. Он внятный такой, сталкерюб, спокойный, как-то девяносто. Каждый раз, как идти на службу, пел оперным голосом. «К барьеру!» это из Онегина. А идти далеко. И я просился в авангард. Начал потихоньку учиться сканировать пространство впереди. И получалось. Парни, по второй неделе так расслабились совсем. Автоматов с плеча не снимали, пока не скажу. А вот с Ксюхой вышла фигня. Пока с охотниками ходила, войны-то не было никакой. Стрельба у меня в основном шла в упор на добивание. Ну или просто страховал охотников. По сторонам стволом водил. Для пистолетных дистанций мой старый, у Сидрыча еще прикупленный ствол, был как раз. А тут мажет, патроны жрет, ствол короткий, после отстрелянного магазина раскаляется, начинает плеваться, с пушником недолеты, а меткость к нулю, и через раз клинит патрон. У парней-то нормальные стволы, в основном М4, да, Хеклер, Коховские, ну, калаши под натовский стандарт тоже, все новенькие, с прицелами. И у противника не хуже. Как бы не лучше. Ну, ты того противника знаешь. Они своих убитых утаскивают. И снарягу с ними. Но к четвертому дню я уже вызверился на это изделие АКС матю 74 О. А тут как раз поперло. Злодеи в атаку пошли. Наши лупят в белый свет, а я только затвор дергаю. Двоих поранило. Самовар подмоги по радио запросил. Но отбились. Кто? Ну, Мановар. Его так между собой звали. Так вот он и говорит, сходите, гляньте, пока не набежали. Ну, мы с одним и пошли пошарить, что там на поле боя осталось. Он-то меня и зовет. Во, смотри, какой аппарат. Вот этот автоматикой был. Почему у монолитовца ППшка с интегрированным глушителем была? Странно. Его труп с дырками по всему бронику в кусте лежал. При нем был комплект на пару сотен патронов. Ну, разве это серьезно? У нас позиционная оборона, вышки, пулеметы, мины но мне не до жиру, уж очень мой старый ствол достал. Взял это чудо в руки и, как будто щенка родного, такой удобный, развесовка идеальная, легонький. Ну а через пару часов полезли зомбесы. Я вообще там пришел к уверенности, что зомби с монолитом связаны. Несколько раз убеждался. Где прорыв, там сначала зомбаки кучкуются. И не свежак, как контролер с собой водит, а гнилье всякое. Ну, может, монолитовцы ими так впрямую и не управляют. Зона их водят. Куда ей надо, это точно. Отвлекся. Ну, значит, пошли опять стеной гнилушки. По опыту следующей волной опять фанатики полезут. Парни на дальнике от трупаков начали отстреливать. От тех все больше. И ближе все подходит. Шатаются, но прут. На дистанцию мне и вышли. Я сам не ожидал от пуколки такой прыти. Что не выстрел, то хедшот. Перевел предохранительный короткий и по бошкам. Потом подмога подошла. Замаков положили всех. Куча непонятно откуда взявшихся трупей. Вонь, жуть. Я провел ревизию боекомплекта. Сотню патронов с четырех изготовленных магазинов только и истратил. И тут познал я великую мудрость зоны. Ну и... Призрак сопереживал, похоже, не на шутку. «Нехрен патроны тратить». «Не грошей стоит!» Проводник откинулся назад, засмеялся. Призрак тоже не удержался. Подпустила, конечно, их после всех последних приключений. «Ну, короче, дело в стволе, а не в маслинах. Чем они дешевле, тем везде ты их найдешь. А ты все, гадючка, гадючка. Для нашего тихого брата КПВТ таскать нету выгоды». «Ладно, уел. Но я тебя тоже удивлю. Дай время». «А за свободой ты как потом?» «Да как?» «Подошло время отработки к концу. Стали звать в клан, обещать всякой там. Но они могут. Свобода даром. Да не мое это. В армии не удержался, и тут командиров не хочу. Расстались вроде по-доброму. Но что-то Лукаш затаил, смотрел нехорошо. Потому стараюсь без надобности в их территории не лезть». Время перевалило на четвертый час ночи. Собачья вахта скоро, но спать не хотелось. Призрак достал и разделил кусок подозрительной колбасы. Так-то есть это, может, и не стоило, но поджарить на шомполе так и вполне съедобно. Так с того времени ты с этой МПшкой и ходишь? Да. Разок уже поменял глушитель, взял прицелы к ней. Новая же была, тайни стрелок я особо, в последние дни только. «Да, в последние дни...» «Призрак тщательно обтер шомпол. Я так тебе скажу. В последние эти дни я себя героем какой-то героической книжки чувствую. Или кино американского. Опыт подсказывает, что вся эта волна безумной активности не с добра. Что за нафиг? Туда, там перестрелка. Оттуда, там аномаль. А потом сосыч этот. Тут и то и излом». Уж никто и не помнит, что за зверь. И то недалече видели на днях или раньше. Хрень, блядь, какая-то. Так не бывает в нормальной жизни. Зона ненормальной жизни. Обвыкся-то тут, брат, хозяином, что ли, себя почувствовал. А она для каждого, чтобы каждый раз на страже быть. Что еще выкинет? Проводник подкинул деревяшку в огонь. Холод реально пробирал. Где-то в Припяти зорницы расчерчивали небо, слышался далекий гром. Поднялся ветер. но ну не такой, как бывает перед грозой. Скорее, сопровождающий. Когда ненастья проходит стороной, и только мокрый ветер порывами сбивает огонь костра. Шуровал в углях и спросил. А как ты со стрелком познакомился? Спожито. Эта история тоже... Он не любил всем рассказывать. Ну, где нынче он? И ты мне не все... Я ведь в зону раньше пришел, и... Проводник привстал и мягко переместился к забору, не выглядывая в пролом. Одновременно снял с предохранителя пистолет-пулемет. Призрак моментально проделал то же самое, оказавшись с другой стороны дыры. Минут семь стояли тихо, так, что пес слепой прошел бы мимо, их не учуяв. Этот призрак прикрывал напарника своим сверхразбитым даром. Ушел одними губами произнес проводник. Но рядом. Деда. Не понять. Далеко. Ходит кругами в низинке. Не увидать за камнями. Нацелился сюда, похоже. Может, и деда. Дедой, дедушкой, сутулым сталкера называли мутанта Редкого и опасного. Потому что разумного. И Излом, откуда только такое имя, был человеком, но уже за гранью. Подобные ему твари раньше попадались сталкерам ближе к центру зоны. Снорки вот точно были людьми. Когда-то. Что с ними такое случилось? От чего они превратились в потерявших разум хищных бомжей? Забыв человеческую речь и прямохождение, как-то сразу и напрочь они остались одетыми во вполне добротную одежду и обувь. У каждого на морде, все знают, маска противогаза. Чаще только часть от него, прикрывающая верх лица. Зачем? Ученые санитаря толкуют, мол, у них непереносимость солнечного света. А ночью чего тогда они в своих противогазах, в пасмурную, дождливую погоду, в сумерках постоянных этих осенних? Хрень какая-то. Вранье, короче. Откуда они взялись? Почему так много по всей зоне? И от чего как-то разом пропали? Ну, от чего пропали, положено понятно. Отстреляли их? Опять же, в аномалии они попадали часто. От холода и голода передохли. Человеческий желудочный тракт не приспособлен к сырому мясу пополам с одеждой и пластиковыми застежками. Но ведь откуда-то они однажды пришли вдруг, и много. Говорили, что военный борт аварийно сел возле Припяти, и все солдатики попали под какой-то колдунский выброс. И тут же обратились в это, непонятно что скачущие. Ну, попадали под выброс некоторые, им в помощь. И если не прятались и не принимали дорогого антидота, то становились очень мертвыми реже зомбями, но не плотоядными психами. Снорки же живыми были, с красной, горячей кровью, убивались как обычные человеки. Призрак не заметил, как с жаром начал бормотать эти свои мысли, обращаясь к напарнику. Тот только кивал головой, прислушиваясь к собственным ощущениям, сканируя темноту за забором. Поднял голову и спросил в лоб: "И злом тоже. Он как бы не в биоме появляется редко, и откуда непонятно". Снург в, да, повыбили. Не встречал с полгода. Ты понимаешь, что они не размножаются? Призрак понял, что сам об этом думал ни раз и не два. Так и есть. Народ встречал самку-кровососа. Бывает, молодняк его. Кабаны и плоти, слепые и психованные собаки тоже размножаются. Живут они тут. Эндемики, говоря словами болотного доктора. То есть вид, встречающийся только в одном месте. Ну, ей говорю... Что это за такой леший, что он то есть, то нет? Человек-мутант будет себя вести по-другому, прятаться ото всех, может пытаться сотрудничать, жрать будет, выпрашивать у сталкерни в конце концов. Потому что он помнит, что человек... А это какой-то упырь. Он же ночью темный ходит там кругами, как ты говоришь. Он же охотится. Рукой своей трехметровой пробить череп и жрать теплый мозг хочет. Все вот это вот. «Сынки, помогите старому человеку! Пустите к костерку! Не найдется ли лишнего сухарика?» Это мимикрия. Как богомол на дереве. Веткой прикидывается, чтобы муху также вот длиннющим когтем. херакс. То есть не человек он на самом деле, а очень похож. Тело, органы. Разговаривает. Проводник был заинтересован этой темой. «Ну да». Об этом думаю часто. Как будто они откуда-то разом пришли. Уже готовые к тому, что тут надо будет принять местную окраску, охотиться, исходя из локальных условий. Но они не появляются ниоткуда. Контролер тот же. Химера вряд ли. По ней документация оставалась. Да не секрет, что это генетически искусственные животные. А те, они все разумные. Ну, может, кроме снорка. Да и то. Желание тупо убивать и нечлено речь речи как-то не вяжутся у меня с одеждой и обувью. Звери от одежды наперво пытаются избавиться. А эти, ты понимаешь, они же когда срут, штаны снимают. Иначе бы через несколько дней потеряли их. Ну, логика-то простая же. Так не думал. Это да. По-твоему, в зоне какой-то проход, что ли, открывается? Оттуда похожие на нас существа лезут, но не люди? — Проводник говорил тихо, вглядываясь в октябрьскую промозглую темень. «Не то. Проход — это когда запланировано? Это, скорее, прорыв».